«А что, нельзя было поднять на ноги всю округу?» — вдруг спросил Торин. «В одном пригорье тысячи две бойцов наберется, окрестные деревни. Да вы их просто задавили бы, ни один бы не ушел». «Что ты, что ты?» — отмахнулся Рогволд. «Подумай сам, куда этим селянам в бой идти?» «Это же для них верная смерть. Там же никто меча держать не умеет». На это дело дружина есть, она и должна воевать. Она воевать, а пахари пахать, кузнецы ковать и ткачи ткать. Каждый должен свое дело как следует делать, а в чужие не вмешиваться. Так есть, так было и так будет. Нет, людей уже не переделаешь. Но тебе виднее, не стал спорить гном. Только у нас бы, ежели бы кто такой вот завелся и разбой стал бы чинить, все бы работу побросали, да навалились всем миром, пока врага бы не прикончили. «Наверное, поэтому вы, гномы, и не создали Соединенное Королевство», — усмехнулся рогволт «Не обижайся, конечно, но каждому все-таки свое. Чего ж обижаться?» — проворчал гном. — Королевство мы и впрямь со времен Дьюрина сколотить не можем. — Ну так в дорогу поднялся Рогволт. — Ты готов, фолку Карлика своего покормили? — Кормил я его, кормил, — отмахнулся гном, вставая. — Лопает прорва, куда только лезет. Они ехали почти весь день. Наконец, тракт нырнул вниз, в очередную долину между цепями холмов, протянувшихся с юго запада на северо-восток. Дорога пересекала котловину в широком ее месте, справа и слева, в отдалении гряды вновь сближались. Плоское дно долины покрывали поля и сады, чуть дальше влево виднелась еще одна деревня, и луга вокруг нее — а еще за ней новые поля и новые сады. Повсюду стояли многочисленные сараи и сарайчики. Долину в разных направлениях пересекали десятки дорожек и тропинок. Предвкушая отдых и славный обед, друзья пришпорили коней. Однако деревня встретила их неожиданной пустотой. Ворота многих домов и постоялого двора были распахнуты настежь но людей, видно, не было. Лишь дворовые псы, верно исполняя свой долг, встретили приехавших дружным лаем. «Куда они все провалились?» — недоуменно пробормотал Рогволд, когда они подъехали к широким дверям трактира. Внутри просторного зала было пусто. Столы повалены, стулья прокинуты, под ногами хрустели черепки разбитой посуды. На стойке сидел здоровенный котище, неторопливо пирующий подле расколотой крынки с сметаны. Похоже, все куда-то сбежали, — пожал плечами гном. Но куда? И почему? Нет, тут что-то неладное. «Давайте еще по улице пройдемся, может, кто и остался». Ведя коней в поводу, они запетляли по деревенским улочкам. Всюду их встречала одна и та же картина. Все настижь, и все пусто. Они не заметили, как оказались на околице. За огородами тянулась неширокая полоса садов. Дальше снова должны были начаться поля. Друзья остановились в нерешительности И тут порыв ветра донес до них какие-то ожесточенные и гневные крики. Они раздавались как раз за садами. «Туда!» скорее — «Скорее!» — крикнул ловчий и вскочил в седло. Гном и хоббит поспешили последовать его примеру. Продравшись по узкой тропе сквозь яблоневые посадки, они очутились на длинном узком поле, На нем-то отыскались пропавшие жители деревни. Там шла драка, отчаянная и беспорядочная. Невозможно было понять, кто на какой стороне. Все смешалось в общей свалке. Вздымалась пыль, трещала одежда, в воздухе мелькали колья. Масло в огонь подливали женщины. Сперва истошным визгом А потом две их довольно большие группы, осыпавшие до этого друг друга проклятиями и ругательствами, перешли от слов к делу и вцепились друг другу в волосы.